Глава 26. Вчера читал новый роман гаи Юлия Орловского и до сих пор под впечатлением. Очень-очень рекомендую. Ю. Никитин. «Аллах, Акбар! Аллах, Акбар! Аллах! А скажи, уважаемый, где здесь находится лавка Рэбе Забара?» — наконец рискнул Хаджа, и вот тут-то оно все и началось. На него мгновенно обернулась едва ли не половина улицы. «Ой, а что вы меня спросили, зачем вы это сделали?» «Так да, Рэбе — ученый человек, он прямо сыплет цитатами истории, но разве он даст настоящий процент? Я вам говорю, что нет. И еще раз нет, и готов повторить это снова. Куда вы пошли? Вам не в ту сторону, моя меняльная лавка тут, а там ничего нет ни Рэбе, ни процента». Лев и Хаджа просто не сразу поняли, во что ввязались хотя должны были соображать немаленькие. После первого же невинного вопроса они попали в целый водоворот шумных улыбающихся лиц, кричащих на все лады и искренне пытающихся помочь своему же бизнесу. Отбрехаться и вырваться было абсолютно невозможно. «Ай, как и видны дервищи, уже куда-то уходят. Такая жизнь, такое солнце жаркое, все спешат». «Каждому нужны деньги, и, кстати, я охотно подам вам монету, совершенно даром, берите. Только постойте немножко у прилавка моего соседа, я хочу, чтобы ваши блохи таки отпугнули от него моих покупателей». «Два дервиша ищут за бар «А что они хотят? А почему именно у него? А чем другие ребя хуже? А сам за бар про то знает? А что, уже нельзя просто спросить?» «Бегите с этой улицы, пока вас не разорвали на мелкие кусочки. Это же не люди, это стервятники, клянусь Моисеем. Дервишам нужен ребезобар, а они пристают с глупыми вопросами. Бегите сюда, спрячьтесь в моей лавке, посидите, отдохните, отдышитесь, и таки, может быть, чего-нибудь купите». «Лёшка, спаси меня от них!» жалобно простанов на средин, пытаясь запрыгнуть другу на руки. Я не знаю, что они от нас хотят, но один честный мусульманин может умереть от такого навязчивого сервиса. — О, выучил новое слово, а Боленский жестко пресек попытки друга прижаться поплотнее. — Не смеши, честный мусульманин, это ты, что ли? — Кто бы другой сказал, ведь поверил бы. — Левушка! — Ладно, не ори, спасу. — Алло! <соркнет> — Братцы иудеи, а у кого... «Самый лучший процент на три тысячи таньга в год без налогов мелчим под гарантией швейцарского банка в Цюрихе!» Улица смолкла. Ростовщики лихорадочно углубились в расчеты. Никто не рисковал первым озвучить цифру, прекрасно понимая, что любой сыгравший на повышение тут же опустит неудачника перед клиентом и соотечественниками. Двух минут нашим героям вполне хватило, чтобы раствориться в задумчивой толпе. «Мы явно не так одеты, друг мой. Не вижу проблемы, вижу белье на веревочке». «Нет, нет, из тебя в прошлый раз вышел совершенно ужасный еврей», — запротестовал Дамулло, оглядываясь по сторонам. «Впрочем, боюсь, что из меня получится еще хуже. Может, где-нибудь украсть две паранжи?» «Что, понравилось переодеваться в женское? Опасная привычка, братан. Многие так и начинали. А знаешь, как заканчивали? О, Аллах, просто укради их, и все!» Бывший помощник прокурора покровительственно хлопнул друга по плечу в знак того, что победу в споре повесил себе на грудь и попросил не уходить никуда с этого места. На то, чтобы добежать через весь квартал назад к базару, стырить требуемое и вернуться назад, ему понадобилось около получаса. Все это время бедный Домуло как мог отмахивался от трех поймавших его ростовщиков «С самым выгодным процентом под кредит на любую цель, таки хоть женитесь в пятый раз, вдруг дервишам оно можно!» Подбежавшая сзади воскорослая, плечистая ханом громко проорала «Шухер там облава!», после чего полулицы опустела едва ли не в мгновение ока. На средин сдержанно поблагодарил друга и быстро накинул тяжелую паранджу. На моей памяти все женщины Востока в глубине души считали ее душегубкой и маской лицемерия, но против исламских законов те древние времена еще всерьез бастовать не пытались. Отдельные вспышки шумного недовольства, разумеется, были, но значительного успеха не имели и быстро гасились на корню плетью или подзатыльником. Никакого удовольствия париться в 45-градусную жару в плотной паранже с сеткой из черного конского волоса льву и хадже тоже не доставляло. Но надо, значит, надо. По крайней мере, теперь к двум восточным дамочкам уже никто не приставал. Главное было идти не торопясь, старательно качая бедрами и семеня маленькими шажками. — И где мы будем искать этого забора? — Понятия не имею, уважаемый, но думаю, его все здесь знают. — Могущественнейший еврейский маг, владеющий всеми тайнами Торы, способный превратить человека в осла и заключить союз с самим Хайям Каром, вряд ли живет в Хибаре на отшибе Нам лишь нужно найти самый богатый дом и... — Да легко, если, конечно, оторвемся от стражи. — От какой к кшайтану стражи? У меня и так с утра все нервы на пределе, а ты так плохо шутишь. Аболенский взял друга подругу за плечи и молча развернул назад в нужном направлении. Теперь уже и до Мулло разглядел блестящие шишаки медных шлемов. Трое воинов шахмета методично прочесывали улицу, не особо стесняясь даже заглядывать под паранджи и вуали проходящих женщин. «Я говорил, шмон, менты, облава!» «Да ты накаркал, ты просто накаркал, о, синеглазая язва моей израненной души! Валим отсюда!» Соучастники рванули на второй скорости, дабы включением первой не привлечь к себе слишком пристального внимания. Не все стражники дураки, как бы этого не хотелось. Возможно, они бы и сумели незаметно оторваться если бы какому-то старому, тощему и невероятно прилипчивому еврею с вислыми белыми пейсами и внешностью милляровской бабы-ягии не взбрело в голову непременно всучить им чудодейственнейшее масло для умащивания тела. а две мои прекрасные благородные госпожи! «Идите сюда обе сразу, и вы еще будете меня благодарить. Только сегодня, только для таких упоительных красавиц, я сразу почувствовал вашу красоту по одной походке, у меня есть редчайшая вещь, настоящее масло и ланг, ланг. Да-да, то самое, что заставляет мужчин терять голову, если женщина нанесет хотя бы одну каплю между грудей. Куда вы спешите? Так и вы его даже не понюхали, какие же после этого женщины?» «Нам правоверным мусульманкам заперещено разговаривать с посторонними мужчинами», — елейным голоском пропел на средин, цепляя продавца под локоть и кивая другу. Тот, недолго думая, подцепил болтуна под вторую руку, и они вновь ускорили шаг, волоча за собой неумолкающего еврея. Обернувшиеся было на его голос стражники, переключились на других прохожих. Ну вот так и совсем иное дело, продолжим разговор. Поверьте мне, очень недешево достался этот пузыречек, и будь он весь золотым, то и тогда бы стоил дешевле, ибо масло и ланг, и в сочетании с естественным запахом женщины, оно творит такие чудеса. Ваш муж, я надеюсь, вы обе замужем, да, за богатым человеком, будет носить вас на руках по очереди и сразу... «Клянусь, мама, одна капля, и вы еще раз придете ко мне за другой, если, конечно же, вы настоящие женщины!» Счастливый торговец, уносимый двумя запыхавшимися ханум в паранджах, не умолкал ни на минуту. Сомневающиеся стражники вновь изъявили нездоровый интерес к его последним словам они так быстро вы совсем пережали меня локти я же чувствую замедление циркуляции крови не надо волноваться мы торгуемся каждый предмет имеет свою цену но вам я уступлю но только вам и один раз иначе меня ждет разорение потому что покойная жена вечно пилила меня за бар за бартой глупой поца опять торгу себя в убытах мира я праху «Ну, что поделаешь когда я вижу что такие чудесные женщины из всех сил нуждаются в масле и ланге ланг, и ланг Э, о чё мы остановились ты рэп забор тяжело дыша спросила высокая хану ну да иногда меня называют и так но часто просто забор аптека или забар знаток травы ароматов или важно знабар бар парфюмер или хоть же линяем от него я читал зюскинда но яжан нам нужен этот человек Ниенькая ханом ловко сменила направление втолкнув жертву в маленький проулок разговор был коротко как конкретен «Ладно, колись, ботаник, это ты три дня назад продал другому юному медику через букву «П» волшебное снадобье, превращающее человека в осла». «Я? Ой, нет!» — Юля замотал пейсами торговец маслом. «Во-первых, я об этом ничего не знаю. Во-вторых, он сам это украл. А в-третьих, где доказательства? И пусть меня судит суд нашего квартала, антисемиты проклятые!» «Это он?» — с рыком признал Дамуло. «Где твой дом? Ибо мы имеем к тебе важнейшее дело!» «Какое?» «То, за которое всем нам будет уплачено звонкими танга!» Бесстыдно соврал герой народных анекдотов. «Примерно по 1000е тысяче на брата! Бешеные деньги, между прочим! А теперь пойдем к вам домой!» «Так еще всего 1000 Ой, вы, это несерьезно!» за бар мигом сменил тон и внес конструктивное предложение давайте вы угостите меня кое-чем. В одном хорошем заведении мы побеседуем о двух тысячах тенга только мне, а вам по 500.